Часть первая. Королева Мария. Мэри. Епископский дворец. Винчестер. Июль 1554 года. «Сиди смирно, Мэри Грей», — говорит мистерис Пойнтс. Голос у неё такой же жёсткий, как пальцы. «Хватит вертеться!» Она слишком туго затягивает мне косы. Хочется вырваться или закричать, что угодно, лишь бы прекратило меня трогать. «Вот так!» — заканчивает женщина, и, надвинув мне на голову, чепет, завязывает ленты под подбородком. Ткань закрывает уши. Кажется, я слышу шум моря, словно в большой раковине, которую мы прикладывали к уху в Брэдгейте. Что стало с той раковиной теперь, когда Брэдгейт больше не наш дом? «А платье тебе поможет надеть Магдалин!» Она подталкивает ко мне темноволосую девушку, та хмурится и бросает на нее недовольный взгляд, искоса. — Я же еще не... — начинает она. — Сделай, пожалуйста, как я сказала, — прерывает ее мистер Поинтс. Голос у нее словно обруча у меня под юбкой. Магдалин закатывает глаза, переглядывается с кузиной Маргарет, стоящей у меня за плечом. Вокруг суета. В распахнутых сундуках и коробах громоздятся платья, чипцы лежат грудами на подоконниках, со всех углов небрежно свисают цепочки ожерелья, в воздухе смешалась дюжина разных духов. Так тесно, что шагу нельзя ступить, не попав кому-нибудь локтем в глаз. Девица едва не друг подружки ходят чтобы дотянуться до своих вещей. Маман сейчас одевается в такой же тесноте в одной комнате с пятью другими дамами. Но, по крайней мере, в ее покоях есть дверь. А комната младших фрейлин, где ночевали сегодня четырнадцать девушек, расположена в конце коридора и отгорожена от него только занавеской. Все утро мистерис Пойнтс отгоняет от этой занавески любителей подсмотреть, как переодеваются те из нас, что постарше, Я протягиваю Магдалин свое платье, довертит его в руках, потом спрашивает с гримаской. И как его надевают? Платье она держит кончиками пальцев от себя подальше. «Вот это», — отвечаю я, показывая на высокий воротник, скроенный специально по моей мерке. «Сюда, наверх». «А, так вот что это! Карман для горба?» с презрительной усмешкой бросает Магдалин. «Я не разревусь. «Нет, ни за что не буду реветь. Что если бы здесь была сестра Джейн? Будь стойкой, мышка!» — сказала бы она. «Никому не позволяй догадаться, что ты чувствуешь». «Не понимаю, зачем на свадьбе королева это уродина?» — говорит Магдалин кузине Маргарет в полголоса, но я все слышу. «Я боюсь разреветься. От моих слез станет только хуже, поэтому думаю о Джейм. Однажды она сказала мне... «Раз Бог сотворил тебя такой, наверное, у него была на то причина. Он знает, что делает. В его глазах ты совершенна, и в моих тоже. Но я-то знаю, что вовсе не совершенна. У меня горб на плечах, и такая кривая спина, словно я долго висела на крюке, подвешенная за закривок. И ростом я с пятилетнюю девочку — хотя лет мне уже почти вдвое больше. «Кроме того, — добавляет Джейн в моем воображении, — важно не то, что снаружи, а то, что здесь». Сестра указывает себе налог. «У Мэри Грей больше права присутствовать на свадьбе, чем у тебя», — замечает Джейн Дормер, любимица королевы. «В ней течет королевская кровь». «Да». «Но в каком безобразном сосуде?» — бормочет Магдалин и со вздохом начинает затягивать на мне шнуровку. «Эта свадьба оплачена жизнью моей сестры», — так решила королева. «С тех пор, как убили Джейн, прошло 164 дня. Каждый день я отмечаю в молитвеннике, но боль не уходит и, наверное, не уйдет никогда». «Сама себе я напоминаю дерево в нашем Брэдгейтском парке, в которую ударила молния, пустое, черное, выжженное изнутри. Ненавидеть королеву — грех, измена. Только я не могу задавить эту клокочущую во мне ненависть. Что сказала бы Джейн? Никому не позволяй догадаться, что ты чувствуешь». «Ну вот» говорит Магдалин и отворачивается. «Готова!» Шнуровку она затянула так туго, что я напоминаю себе голубя, готового к жарке, фаршированного и зашитого ниткой. «А Елизавета будет на свадьбе?» спрашивает кузина Маргарет. «Нет, конечно», отвечает Магдалин. «Она сидит в заперти таки «Бедняжка!» говорит Джейн Дормер, и наступает тяжелое молчание. Может быть, все вспоминают мою сестру Джейн и думают о том, что случается с девушками, стоящими слишком близко к трону. Раньше портрет Елизаветы висел в длинной галерее Уайт-Холли. Теперь его сняли, и на этом месте темное пятно. Мне не дает покоя мысли, что еще одна девушка, стоящая слишком близко к трону, — моя сестра Кэтрин. «Мне рассказывали?» — шепчет Магдалин. Елизавету даже в сад погулять не выпускают без охраны. «Хватит болтовни!» — обрывает ее мистер Пойнс. «Где твоя сестра?» «Кэтрин?» — переспрашиваю я, не совсем понимая, кому она обращается. «В этой комнате полно сестер». «А что? Разве у тебя есть...» Тут она осекается и умолкает. «Должно быть, вспомнила что у меня была еще одна сестра. Лицо мистери Спойнт смягчается, она даже улыбается мне и, ласково погладив по плечу, говорит, певучий, словно обращается к младенцу. — Это платье отлично сшито, Мэри. Как хорошо на тебе сидит! Я чувствую ее отвращение и в притворной улыбки и в том, как, коснувшись меня, она тут же украдкой вытирает руку о своей юбке, словно испачкавшись. Я молчу, и она посылает Джейн Дормер разыскать Кэтрин, которая, как на грех, снова куда-то запропастилась. В груди вещей Кэтрин лежит греческий новый завет сестры Джейн. Как только меня оставляют в покое, я ухожу с книгой в коридор, открываю первую страницу, и читаю письмо, написанное на форзаце Нет, скорее вглядываюсь в изящный почерк Джейн. Читать нет нужды. Каждое слово этого письма навсегда в моем сердце. Милая сестра, в этой книге закон нашего Господа. Здесь его завет и завещание, оставленное нам, скверным и грешным, чтобы вести нас по пути вечного блаженства. Читай ее, с вниманием, и она приведет тебя к жизни бессмертной и бесконечной. Эта книга расскажет тебе, как жить и научит умирать. Так и не понимаю, почему мне она не написала ни слова? Зачем было оставлять Кэтрин письмо с пожеланием прочесть завет? Ведь всем известно, что она едва понимает по-гречески. Этот язык знаю я, Это я день за днем слушала, как Джейн читает свою греческую Библию, пока Кэтрин бегала по парку на перегонки со своими щенками и строила глазки отцовским пожам. Должно быть, говорю я себе, Джейн решила, что я в наставлениях не нуждаюсь. Но хоть и знаю, что это стыдно, да к тому же грешно, не могу побороть в себе молчаливую зависть Кэтрин». Не за то, что она прекрасна, как залитый солнцем лук, а я крива, как шпалерная яблоня, а за то, что ей Джейн написала. А мне нет. Мэри, пойдем прогуляемся. Это Пегги Уилоуби Она берет меня за руку и ведет через скрытую галерею в сад. Только что прошел дождь. В воздухе стоит свежесть и пахнет влажной землей. Мы садимся на каменную скамью под навесом стараясь не замочить платье. Вода оставит пятна на шелке, и нам попадет от мистерис Поинтс. Мы здесь самые младшие. Пегги — воспитанница маман, всего на год меня старше, но выше на полторы головы. Такая я низенькая. У Пегги светлые волосы и круглые блестящие глаза. Она была бы красивой, если бы не расщепленная надвое губа. Из-за губы Пегги и говорит невнятно. «Как думаешь, какой он?» — спрашивает девочка. «Речь, разумеется, о женихе королевы, испанском принце Филиппе. В последние дни в покоях Фреллен только о нем и говорят. Я пожимаю плечами. Ты же видела портрет?» «Все мы видели портрет, вывешенный в Уайт-Холле. Тяжелые веки и взгляд, словно следящий за тобой. Где не встанешь?» «От одного воспоминания о нем у меня мурашки по коже». На нем сверкающие черные доспехи, позолоченные здесь и там, а чулки белели лебединых перьев. Когда портрет только повесили, Кэтрин и кузина Маргарет подолгу стояли перед ним, шептались и подталкивали друг друга локтями. — Ты только посмотри, какие у него прекрасные стройные ноги! — говорила Маргарет. «А — А гульфик-то какой! — добавила Кэтрин. И обе покатились со смеху, прикрывая рты ладонями. «Вот что я хотела бы знать», — продолжает Пегги. «Правду ли говорят, что он привезет с собой инквизицию?» Это слово она произносит так, словно оно жжет ей рот, и надо поскорее его выплюнуть. «Ах, это...» — говорю я. «Никто не знает». «А что такое вообще инквизиция?» «Точно не знаю, Пегги», — отвечаю я. «Это ложь. «Знаю. Маман мне объяснила. Инквизиция значит, что людей за веру хватают и сжигают живьем. Но я не хочу пугать Пегги. Она и без того подвержена ночным кошмарам. А если услышит хоть слово о том ужасе, какой, по словам Маман, ожидает Англию, вообще не сможет сомкнуть глаз». «Пока мы добрые католики, нам бояться нечего», — добавляю я. Пегги машинально тянется к висящим на поясе четком — Добрый католик из нее такой же, как из меня. Попросту сказать, никакой. Но мы должны притворяться католичками. От этого зависит наша жизнь. Так говорит Маман. Поэтому королева не позволяет Елизавете появляться при дворе, потому что она не приняла католическую веру. Откуда мне знать, отвечаю я. Перед глазами встает Джейн. Что, если так же кончит Елизавета? А потом и Кэтрин но я поспешно прогоняю эту мысль, не дав ей овладеть мной. — Ничего-то ты не знаешь. Вот и хорошо, что она так думает, ибо, по правде сказать, знаю я слишком много, все потому, что прислушиваюсь к разговорам взрослых, к тем, что они ведут при мне, полагаю что ребенок ничего не поймет. Я знаю, что испанский посол хочет избавиться от Елизаветы, как уже избавился от Джейн. Знаю, что королева не хочет казнить сестру. Пока не хочет. Однако и про Джейн мы думали, что она в безопасности. Ведь Джейн была одной из ее любимых кузин. Эта мысль ведет за собой следующую. «Знаю я, может, и много, но еще больше того, чего я не знаю. Только мне известно точно. Англия не хочет этой испанской свадьбы, не хочет и страшится того, что она принесет. Ты не расшнуруешь мне платье, прошуя Пегги, сочтя за благо сменить тему. Ужасно туго, не могу терпеть. Пегги ослабляет шнуровку, и боль в спине стихает. По камням садовой дорожки прыгает дрозд. Такие тоненькие ножки, просто чудо, как он на них держится. Склёвывает что-то земли жёлтым, как масло клювом. Потом спархивает и устремляется в небо. Я провожу его взглядом и думаю о незабудке, Голубом попугайчике королевы. Этой чудной яркой птички не суждено увидеть небо. Она обречена всю жизнь скрестись в клетке и повторять слова, которых не может понять. — Ты никогда не думала, что у животных тоже есть души? — спрашиваю я. — Вот еще! — Нечестиво думать о таких вещах. — Да, спрашивать у Пегги. «А ты никогда не думала, что, может быть, никакого бога и нет?» «Точно не стоит. Представляю, как она ужаснется от одной только мысли об этом. И наверняка она и без дурного умысла, просто чтобы спасти меня от самой себя. Воображаю ужас на физиономии мистерис поинтс. А дальше? Кто знает, что может случиться дальше?» Мне все чаще думается, что нельзя считать свою веру истиной, пока ее не проверишь, пока не задашь всевозможные вопросы, и на каждый не найдешь ответ. Но такие мысли, ересь, это мне известно. И снова в дверь моего разума стучится Джейн. Она когда-нибудь сомневалась в своей вере. Если сомневалась, то об этом не рассказывала. Хотя нет, мне кажется... Джейн верила так же, как Кэтрин любит. Ее вера, как дом в Библии, стояла на камне и не могла обрушиться. «Где ты сейчас?» — мысленно обращаюсь я к мертвой сестре. «С Богом!» — порыв холодного ветра бьет в лицо. «Пойдем», — говорит Пегги. «Мистер Испойнс, должно быть, нас уже обыскалась».